Издательство АСТ. Елена Тодорова. Хочу тебя любить. Глава 1. А я ведь думала, что стала забывать, как он выглядит. Варя. Забежим перед лекциями на кофе, предлагает Лена. Мы с Катей, выражая согласие, ограничиваемся односложными ответами, а Новикову несёт дальше. Сейчас в утреннем меню обалденные тосты с яйцом пашот и авокадо. О, а ещё диетический муссовый торт, чудесный. Вы что будете? Я и тосты, и торт. Ленка, в принципе, любит поговорить. А сегодня, в день моего возвращения на учёбу, и вовсе болтает без умолку. Пытается, очевидно, задать позитивный настрой. Дурочка. Так твоя диета вряд ли сработает. Смеётся над ней Катя. Я вынуждаю себя улыбнуться, но на самом деле с трудом сосредотачиваюсь на их трескотне, нервничаю буквально до тресучки. Пол года прошло, пол года, а кажется, что целое столетие. Мне предстоит заново вливаться в социум. Это трудно, знаю, ведь я это уже проходила, но сейчас, кажется, будет еще хуже, потому как главный мой страх носит человеческое имя и заправляет здесь всем именно он. Мой проклятый сводный брат. Как жаль, что переступив порог академии в первый раз, я этого не поняла. Сражалась с ним, ненормальная. Сейчас даже смешно и больно, очень больно. Ну а Валентина Николаевна, как она? спрашивает Лена, когда мы с подносами занимаем свободный столик в углу огромного студенческого кафетерия. Ничего не понятно. Вздыхаю я неохотно, вспоминая попеременно взвинченное состояние матери. На развод не подает, но с этим точно встречается, с этим своим мужем. Спасибо, хоть в дом его не таскает. Заканчиваю достаточно спокойно, стараясь игнорировать направленные со всех сторон любопытные взгляды. Неужели все они до сих пор помнят произошедшее? Нет, ну конечно помнят. Кто такое забудет? Но неужели им до сих пор это интересно? Все безусловно из-за него, из-за Кирила. Им интересно всё, что с ним связано. Не я. По плечам и спине бежит озноб. В попытке согреться спешно отпиваю из красочного бумажного стакана чай, тот оказывается слишком горячим. Обжигаясь, резко морщусь, инстинктивно распахивая рот, шумно глотаю прохладный воздух. Господи, Лебамирова. Катя машет перед моим лицом салфеткой и смеётся. Осторожно, ты нам нужна. Очень-очень нужна. поддакивает Лена. Спасибо, девочки. Чувствую, что от этих шутливых признаний готова расплакаться. Моргаю и машу руками. Хорошо, что выступившие слёзы можно списать на тот же чай, будь он неладен. Честно говоря, я за эти полгода ни единый раз не единожды предлагала маме бросить всё и переехать в другой город. Всё-таки и ей, и мне трудно, признаюсь неохотно. Но Анатольдычит, словно одержимая, что я должна учиться именно в этой академии. Что лучшего от тишника по всей стране не соскать, и вообще, рублю ладонью в воздухе и устало замолчала. Но она права. Поддерживают Лена и Катя практически в унисон. Немного неловко, что приходится обсуждать о личную жизнь матери с её же студентками, но Лена и Катя мои единственные подруги. Кроме них поделиться не с кем. Я правда не понимаю, почему мама не разводится с Ренатом Льдаровичем. Зачем бегает к нему на свидание, если там, как мне кажется, дошло до рукоприкладства с его стороны? Неужели мама боится потерять эту чертову работу и жилье, которое к ней прилагается? Да, скорее всего, причина именно в этом. Мой отчим, ректор нашего частного вуза и бог всего академ городка. Научные и учебные корпуса, стадионы, навороченные общежития. элитные жилищные комплексы для преподавательского состава, супермаркеты, кафе, кинотеатры, рестораны, всё здесь принадлежит ему, даже внутренние дороги. Ему и его сыну. Если первый вызывает у меня исключительно негативные эмоции, то со вторым всё сложно. В него я умудрилась улыбиться. Но сейчас всё это в прошлом. Далеко не каждому по карману учить детей в нашей академии. Я хоть на момент поступления имела несколько побед в соревнованиях по киберспорту и десятки призовых на IT-олимпиадах, попала сюда только благодаря тому, что мама выскочила замуж за своего ректора. А жаль, недолгим был этот брак. Я и первый семестр окончить не успела, как мы съехали от Ренатольдаровича. А знаешь, а ведь Бойко стал совсем другим. Врывается в мои мысли Катя. Я вздрагиваю. вздрагиваю и делаю вид, что виной тому не эмоции, которые взрываются у меня в груди при упоминании сводного брата, а то, что за соседним столом кто-то с противным скрежетом тянет по кафелью стул. Боже! выдыхаю со смехом и притискиваю к груди ладонь. Просидев полгода в четырех стенах, я стала пугливой как котенок. Утром, пока дошла от дома до главного корпуса академии, чуть не потеряла сознания просто от рева чьей-то тачки. Чем не черный юмор? Учитывая, что на полугодовой больничный меня отправила автомобильная авария, а точнее, умышленный наезд. Бедная, шепчет Катя, заставляя меня пожалеть о своих словах. Да нет, всё нормально, отмахиваюсь я и замолкаю. Вопреки всему, испугалась ведь совсем не сумасшедшей Давлатовой, которая и пыталась меня когда-то прикончить. Страх вызвала мысль, что это может быть Кирилл. Я пока не готова с ним встретиться. Понимаю, что рано или поздно это случится, но не в первый же день. Мне, в принципе, трудно с кем-либо из знакомых контактировать, выдерживать их затяжные любопытные взгляды, отвечать на однотипные вопросы и как-то реагировать на сторонноватые комплименты. Классно выглядишь, Любомирова. А забыла, какая-то симпатичная. Без тебя скучно было. Что уж говорить о Бойко. Думать о себе о нём запрещаю. Он разбил мне сердце и заставил очень сильно страдать. Хватит. Я хочу спокойно учиться, просто учиться и всё. Всё. Так вот, прожив в своей тоске невозмутимо продолжает Лена. Бойка стало ещё хуже. Не то чтобы в академии кого-то особо чморит, но агрессят него так и прёт. Говорят, за пределами городка отрывается по полной. Говорят, с мутной компанией связался. Говорят, у них там какие-то стрёмные схемы. Перечисляет от очевидно всё, что слышала. Я убеждаю себя, что мне нет до этого дела. но сердце в груди предательски сжимается за весь рассказ не раз и даже не два вроде как Бойко даже от Бати съехал сам по себе теперь так что если твоя мама вернется к Альдаровичу можешь не волноваться насчет сводного брата ой ну ты тоже выдыхая немного растерянно отковыриваю вилкой кусок от торта и гоняя его по тарелке надо хотя бы создать видимость что ем какое мне дело до Бойко Радость, что удаётся проговорить этот вопрос практически равнодушно, о том, что наши с Кириллом отношения вышли за рамки семейных, никому не известно, я надеюсь, никогда не станет известно. Есть другие, более веские причины, почему я не желаю, чтобы мама с отцом мы сходились обратно. Только вот чувствую, если что, меня, как и в первый раз, никто не спросит. Ну да, понимаю. Лена смотрит на часы. Ой, девочки, до пары 5 минут осталось. подскакивает, хватая свой поднос. Мы с Катей подрываемся следом, но суетливая подруга все равно умудряется нас подгонять. Быстро, быстро, любомирывать, тебе же еще аудиторию искать. Дискретку Василиева на четвертом этаже, в самый конец от лестницы пойдешь. Держу эту информацию в голове, пока поднимаюсь на нужный этаж и иду в одиночестве по пустынному коридору. Особо не спешу. Ну что ж, опоздала, так опоздала. Не хочется, конечно, чтобы преподаватели, выказывая сочувствие, делали мне какие-то поблажки, но теперь ведь все равно так будет. Уверена, что все в курсе произошедшего в прошлом году. Да и мама не сомневается со в том, что я дополнительно переговорила. После случившегося она берегает меня как сумасшедшее. Долго протестовала против моего возвращения в этом году. Ты можешь сдать сессию дистанционно, как сдавала зимнюю, ну или хотя бы летом. Спокойно. Без всей этой майской суеты, когда все остальные вспоминают, что надо бы появиться на парах и получить таки зачёт. А в сентябре уже выйдешь со всеми. Нет, мам. Отрезала тогда я. Больничный закрыт. Роман Константинович со своей стороны проблем не видит. И я чувствую себя прекрасно. Озвучила заранее припасённые аргументы. Конечно же, я выйду 17 мая на учёбу, и это не обсуждается. Погружённая в свои размышления, благополучно добираюсь до нужной аудитории, как вдруг слышу позади себя чьи-то твёрдые, неторопливые шаги. Они на мгновение обрываются, будто тот, кто повернул с лестничной клетки в коридор, остановился. Затем возобновляются, быстрее, увереннее, жёстче. Оборачиваюсь, прежде чем врубится мозг и запретит мне это действие, оборачиваюсь и замираю. Он По телу острыми колючками разливается жар, дыхание перехватывает, мучительно и одновременно сладко сжимается сердце. Нет, не только оно, все в груди сокращается и безумно пульсирует. Мозг включается в работу, кричит, что надо бежать, но я сохраняю неподвижность, не могу пошевелиться. Кирилл идет в мою сторону, а я стою, беспомощно и вместе с тем жадно впитываю в себя его образ. Он накладывается на тот, что хранится в моей памяти и вызывает у меня сумасшедшее головокружение. А я ведь думала, что стала забывать, как он выглядит. Нет, не забыла. Вопреки всему тому кошмару, что случился полгода назад, Кирилл Бойко по-прежнему заставляет меня трепетать, дрожстись и неудержимо желать смотреть в его горящие глаза.